Издательство «Эксмо». Федор Розаков. Роковые женщины советского кино. Миледи советского кино. Маргарита Терехова родилась 25 августа 1942 года в небольшом городке Туринск Свердловской области в театральной семье. Ее родители, Борис Терехов и Галина Томашевич, были актерами Свердловского театра драмы. Однако уже спустя год после рождения дочери, семья Тереховых была вынуждена покинуть Урал и перебраться в более теплые края, в столицу солнечного Узбекистана, город Ташкент. С тех пор именно этот город Маргарита считает своим родным городом, поскольку там прошло ее детство и юность, там она пошла в школу там пережила свою первую любовь правда мечты пойти по стопам родителей в ту пору ее не одолевали а передать ей любовь к этой профессии родители особо и не стремились поскольку расстались задолго до того как дочь пошла в школу борис терехов попросту бросил семью и видя какие скудные деньги получает ее мать за свое актерство маргарита решила пойти другим путем стать технарем и получить профессию, которая обещала бы ей куда более заманчивые перспективы. Тем более, что точные науки всегда давались ей легко, особенно математика. Кстати, отношения дочери и матери не были безоблачными. Послушаем актрису. «Моя мама меня не любила. Не знаю почему, но я это чувствовала. Она все время хотела быть с мужчиной, который постоянно приходил к нам в дом его звали Семен Михайлович, а приятный такой был, всегда в чистой рубашке, в начищенных ботинках, но я никогда не ревновала маму к нему. Когда мама умерла, и мы подходили с ней прощаться, я увидела, что в гробу она слегка перевернулась на бок, я очень испугалась. Был у Маргариты еще один талант, спортивный. В старших классах она подавала большие надежды как баскетболистка, и даже была капитаном школьной команды, которая участвовала во многих соревнованиях, занимая в них отнюдь не последние места. пойдя она по этому пути, вполне вероятно, достигла бы не меньших высот, но судьба распорядилась по-своему. Закончив школу в 1957 году, Терехова пошла учиться на технаря, поступила на физико-математический факультет Среднеазиатского государственного университета, в том же Ташкенте. Закончив она его, могла бы стать дипломированным инженером с перспективой научной работы. Но терпения девушки хватило всего лишь на два года обучения. После чего она внезапно поняла, из нее такой же технарь, как из ее мамы-летчик. Тем более, что та же мама давно разглядела в дочери актерский талант и все последнее время склоняло ее к мысли попробовать себя на актерском поприще. Вот дочь и решилась. Летом 1961 года она покинула Ташкент и отправилась в Москву, поступать на артистку. Маргарита подала документы в ВГИК и благополучно прошла конкурс до самого собеседования. Даже получила место в общежитии в ВГИКа, Однако в самый последний момент преподаватели посчитали Терехову не слишком достойной, и вместо нее взяли другую абитуриентку. Естественно, Терехова была в шоке. По ее же словам, чуть позже я поняла, какое великое счастье, что я туда не попала. Тот курс во Вгике оказался неудачным, его расформировали. Но тогда для меня это казалось катастрофой. Я вышла из здания института в чудовищном состоянии, просто страшно. Верите ли, мимо проезжал грузовик, и водитель, увидев меня, даже притормозил и спрашивает, что с тобой? А я была в каком-то ауте. Хотелось тут же уехать из Москвы. Однако судьбе было угодно сделать так, чтобы в Ташкент Терехова так и не уехала. Она уже собралась была отправиться на вокзал за билетами, сунулась в тумбочку, а денег на месте не оказалось. Их украл кто-то из общежитских. Чуть позже выяснится, кто это сделал. Девушка, жившая вместе с Тереховой. Воровку выгонят из института, хотя именно ей Терехова должна быть благодарна за то, что она стала артисткой. Впрочем, сказать спасибо она должна не только ей, но и старшекурсникам из того же общежития. Зная о свалившейся на нее беде, они предложили ей подзаработать Сняться с ними в документальном фильме. И хотя роль была массовочная, однако за нее можно было заработать пару рублей, что, по советским меркам, было очень даже неплохо. Но главным стали не деньги именно на тех съемках Терехова узнала от коллег о наборе абитуриентов студию знаменитого театрального режиссера Юрия Завадского, возглавлявшего театр имени Моссовета. Это был редчайший случай. Заваски делал наборы раз в десятилетие, не воспользоваться которым было просто нельзя. И Терехова им воспользовалась, когда она проходила конкурс, актриса Валентина Талызина она уже три года играла в Моссовете, обранила по ее адресу весьма характерную фразу: Она или ненормальная, или гениальная. Я появилась перед комиссией когда перед ними выступило уже много абитуриентов. И я увидела, что Вера Морецкая опустила голову и почти засыпает. Мне надо было ее разбудить, понимаете? Я проорала монолог Натальи из Тихого Дона. Помните, где она в грозу кричит? На полную катушку. Заводский послушал-послушал и говорит, «У вас есть что-то потише?» И Я начала тихо читать стихи Кольцова, и меня взяли в студию, хотя конкурс был просто огромный. В течение трех лет Терехова посещала театральную студию, где постигала азы актерского мастерства под началом выдающихся театральных педагогов. заваский позвал к нам лучших педагогов, с нами эти потрясающие люди даже биомеханикой занимались. На лестнице фойе театра Моссовета мы вставали на плечи своих сокурсников «Ни за что не держась. Можете себе представить?» А когда мы делали самостоятельные этюды, Завадский смеялся до слез. Нас любили. Я считаю, это идеальная была школа. Сейчас ничего подобного вообще нигде нет. В студии она считалась одной из лучших учениц, за что уже на последнем курсе Завадский вывел ее на сцену своего театра. Причем не в массовке, а в главной роли. Она сыграла Клеопатру в спектакле «Цезарь и Клеопатра» по пьесе «Бернарда Шоу». А ее наставницей была сама Серафима Бирман. Она играла в спектакле роль няньки в Тататиты, которая водила дебютанку к себе домой, где читала ей в подлиннике ремарки в пьесе. В спектакле Терехова была очень пластична, причем этой пластичности она училась у кошек ведь они самые грациозные существа на свете. Очень скоро во многом именно эта пластичность приведет Терехову в большой кинематограф. В 1965 году на одном из показов Цезаря и Клеопатры в зале оказалась одна из ассистенток режиссера Фрунзи Довлатяна. Он тогда искал исполнительницу роли Тани в фильме «Здравствуй, это я». По сюжету Таня должна была быть не только красавицей, Оно и очень пластичной девушкой, ей в кадре предстояло танцевать. В итоге, пригласив Терехова на пробы, режиссер утвердил на роль именно ее. В год выхода фильма на экраны страны 1966 Терехова сыграла свою вторую кинороль, причем на этот раз она была главная, Да еще и в двойном размере это были две главные роли. Речь идет о фильме Бегущая по волнам режиссера Павла Любимова. Этот фильм снимался в Болгарии, и главную мужскую роль в нем исполнял болгарский актер Сава Хашимов, который стал первым мужем Тереховой. Причем их актерские судьбы на своем начальном этапе почти зеркально похожи. Судите сами. Хашимов родился в марте 1940 года в городе Плевно. Закончив гимназию золотой медалью, он, как и Терехова, потом пошел в технари, поступил в химико-технологический институт в Софии, однако затем увлекся актерством и, проучившись два года, ушел в театральный институт. Работа в «Бегущей по волнам» была его дебютом в большом кинематографе. Он играл пианиста Томаса Гарвея, который влюблен в одну из героиней в исполнении Тереховой. Она исполняла роли Бичи Саниэль, жены капитана, и Фрейзи Грант Девушки из легенды. Как очень часто бывает в кино, экранная любовь между актерами перекинулась, и в реальную жизнь между Хашимовым и Тереховой случился роман. Причем молодых не остановило даже то, что Сава на тот момент был уже женат. А в итоге результатом этого романа станет рождение на свет ребенка. Впрочем, случится это не сразу, поэтому не станем забегать вперед. После премьеры фильма «Бегущая по волнам» 4 июля 1967 года к Тереховой пришла настоящая слава. Однако из театра ее тогда едва не выгнали. Почему? Вот как об этом вспоминает сама актриса. «Однажды я опоздала на спектакль «Дальше тишина», летела со съемок из Ленинграда, а самолет задержался и приземлился в Москве только в 7 часов вечера». А в это время уже начинался спектакль, где я играла внучку героини Раневской. Правда, я пароли по появлялась на сцене не в самом начале действия, а чуть позже. В тот вечер меня уже решили заменить моей сокурсницей. Приезжаю в театр, смотрю. Она вся в красных пятнах пытается надеть мои джинсы, а они не налезают. Я же худющая была. Это меня и спасло. Я говорю, может, все-таки я выйду на сцену? А «Мне отвечают. Да, но не знаем, что теперь будет с Раневской. Ей к несчастью о моем отсутствии сообщили. а Мне потом говорили, что она кричала «Мама!». И когда я все-таки появилась на сцене, и она меня увидела, у нее такое сияние на лице было. А потом она спохватилась, и практически весь спектакль общалась со мной в полоборота. Но она же тогда настояла» чтобы меня не выгоняли из театра». В 1968 году Терехова получила свою вторую большую роль в театре – Марии в спектакле «Глазами клоуна» по Генриху беллю В кино она взяла паузу, целиком отдавая сцене. Впрочем, в 1969 году она засветилась на телевидении. В фильме-спектакле «Улица Ангела» исполнила роль Лиины, дочери Голспи. Параллельно с этим продолжался и ее роман с Хашимовым, который имел возможность беспрепятственно приезжать в СССР. К тому времени он уже развелся со своей болгарской женой и стал уговаривать Терехову стать его женой. Но так колебалась, все решило ее беременность. Короче, они поженились, от 13 августа 1970 года Терехова родила на свет девочку, которую назвали Аней. Хашимов переехал жить в Москву, однако ничего путного из этого переезда так и не получилось. Жили молодые в общежитии, и подобный быт для болгарина оказался тяжелым испытанием. Его звал во МХАТ Олег Ефремов, но это предложение почему-то так и повисло в воздухе. В итоге Хашимов около года промучился в Москве, после чего вернулся на родину. Брак с Тереховой распался. Еще будучи беременной на четвертом месяце, Терехова снялась в своем третьем по счету фильме. Речь идет о картине Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», где актриса сыграла небольшую роль Наташу Шипилову. Еще одной киноролью Тереховой в тот период стала роль в короткометражке с поэтическим названием. И эти губы, и глаза зелены. Съемки которые состоялись в те же самые дни, что и в Белорусском вокзале. Родив ребенка, Терехова на какое-то время оставила профессию, но длилось это недолго, жизнь без сцены она не могла. Тем более, что именно тогда ей доверили в театре новую роль Софью Семеновну Мармеладову в петербургских сновидениях Федора Михайловича Достоевского а вскоре подоспела и новая роль на телевидении. В фильме-спектакле «Семейное счастье» Маша. Короче, без работы актрисе сидеть не приходилось. В 1972 году Терехова снялась сразу в трех фильмах, причем в двух из них у нее были главные роли. Это были «Монолог», главная роль Тася, четвертый, главная роль Кэт и «Моя жизнь» Маша Должикова. Громче всех прозвучит роль в монологе, хотя это была роль с отрицательным оттенком. Терехова играла профессорскую дочь, которая настолько запуталась в отношениях с отцом и дочерью, настолько их не понимает, что почти никакого сочувствия у зрителей не вызывает. Следующую свою роль в кино актриса сыграла у великого Андрея Тарковского в «Зеркале», а сыграть она должна была в этом автобиографическом фильме, две главные роли. Мать автора, под ним подразумевался сам Тарковский и его жену Наталью. Как отмечают очевидцы, у Тереховой и матери Тарковского было много общего, сильный характер и непроходящая с годами женственность. Говорят, перед съемками Терехова встречалась с матерью режиссера, они вместе уединились в другой комнате и долго разговаривали. В итоге мать была потрясена настолько, что без колебаний согласилась с тем, чтобы именно эта актриса создала ее образ на экране. До конца того десятилетия Терехова весьма активно снималась в кино в ущерб театру. Впрочем, это не удивительно, если учитывать тот факт, что в театре имени Моссовета ей после роли Мармеладовой 1971 года в течение шести лет больших ролей больше не доверяли. И только в 1977 году в спектакле «Царская охота» по Леониду Зорину ей досталась роль Елизаветы, поэтому ролей в кино у нее было значительно больше, целых семнадцать. Назовем эти фильмы. Телефильм «Сергеев против Сергеева» 1974 года. Таня, сотрудница Аэрофлота, Бриллианты для диктатуры пролетариата Веры Доверие Александра Калантай, телевизионный фильм на всю оставшуюся жизнь, сельская учительница Фаина, все 1975 года. Рики Тикитави, главная роль Маргарет Лоусон, Синяя птица, Молоко, оба 1976 года. Дневной поезд», главная роль Вера Карцева. «Мама, я жив», военный переводчик Светлана. «Пока стоят горы», главная роль художник-модельер Катя Шалагина. Все 1977 года. В 1976 году Маргарите Тереховой было присвоено звание заслуженный артистки РСФСР». «Настоящая слава» пришла к актрисе в конце 70-х благодаря телевидению. Она и до этого уже была хорошо известна миллионам почитателей благодаря своим киноролям, однако по-настоящему всенародной любовью все-таки похвастаться не могла. Короче, до «Звездной славы» не хватало всего лишь пары шажков, которые она и сделала, снявшись подряд в трех знаковых телефильмах. А началось все в 1978 году когда на телеэкраны вышли два фильма «Кто поедет в трусковец» и «Собака на сене». В первом она исполнила роль своей современницы «Она», которая встретила свою любовь в лице обаятельного молодого человека Александра Кайдановского. Во втором ей досталась роль женщины из прошлого «Диана» графиня Дебельфор, в которую влюблен красавец Михаил Боярский. Кстати, оба фильма породили в народе слухи о любовных романах Тереховой с обоими актерами. Хотя сама она этот факт отрицает. По ее словам, у нее были дружеские отношения с этими актерами. Например, вместе с Боярским они во время съемок ходили к маме режиссера Ильи Авербаха. Снял Терехову в монологе, которая обучала их аристократическим манерам, которые так были необходимы им для исполнения их ролей. В самом конце декабря 1979 года Слава Тереховой, а также и Боярского, вознеслась еще выше. На телеэкрана вышел трехсерийный фильм «Георгия килькевича Д'Артаньяна. Три мушкетера», где она сыграла коварную Меледи, а он – обаятельного и храброго Д'Артаньяна. Помимо названных фильмов, Терехова в те годы снялась еще в нескольких, назовем их, тем более, что там у нее были и главные роли. «Дети как дети» 1978 года, «Вера», «Расписание на послезавтра», главная роль Антонина Сергеевна, Мужчины и женщины, главная роль Надежда Сергеевна, оба 1979 года. В 1979 году Терехова сыграла новую роль в театре имени Моссовета «Любовь Сергеевну» в спектакле «Тема с вариациями» по пьесе Самуила Алешина. Отметим, что в те годы Терехова была замужем за актером этого же театра Вячеславом Бутенко. Новых ролей в кино у нее по-прежнему было больше. Назовем их «Донья Марта», «Главная роль», в телевизионном фильме «Благочестивая Марта», Манон Леско в телевизионном фильме «История кавалера де Грио и Манон Леско», Клеопатра, Дездемона, Офелия, Катарина и Леди Анна главной роли, в фильме-спектакле «Мне от любви покой нет» все 1981 года, Изабелли в «Санта-Эсперансе», 1981 год. Елена в фильме-спектакле «Тайна Эдвина Друда», 1982 год. Дурина главной роли в «Всё могло быть иначе», Елена Дмитриевна Воронова Главная роли в «Давай поженимся», Ольга Николаевна Главная роль в «За синими ночами», Галина главной роли в фильме спектакли «Не хочу быть счастливым». К тому времени Терехова уже успела развести из Бутенко и была свободна. 12 июля 1981 года родила на свет второго ребенка сына Александра. Причем многие люди долгие годы гадали, кто является отцом этого ребенка. Много позже его имя назвала сама Терехова. Это был Сайфиддин Тураев, владелец фабрики в Таджикистане. По слухам, они познакомились, когда актриса снималась в фильме Кто поедет в трусковец, производство Таджик-фильм 1977 год. Тураев был женат, поэтому их отношения быстро закончились, оно в начале 80-х судьба их снова свела вместе, следствием чего и явилось появление на свет ребенка, однако до свадьбы дело в итоге у молодых так и не дошло. В 1983 году Терехова покинула театр имени Моссовета и создала свой собственный музыкальный театр Маргариты Тереховой «Под крышей». И там дебютировала как театральный режиссер, поставила спектакль на так называемую «Непоставимую» пьесу «Когда пройдет пять лет». Именно так сказали ее автору Федерико Гарсия Лорке. А в этом спектакле одной из ролей исполнял певец Игорь Тальков, который еще только стоял на пороге своей славы. Как утверждает молва между знаменитой актрисой и тогда еще безвестным певцом, сложились не только служебные, но и личные отношения. И Тальков даже посвятил свои возлюбленные несколько песен. Однако из этих отношений ничего путного не получилось, у Тереховой сильный характер, и она всегда пыталась подавлять своих мужчин. В итоге и в этот раз все завершилось скорым расставанием. В 1987 году Терехова распустила свой театр и вернулась в театр имени Моссовета. А спустя год она стала бабушкой. Ее дочь Анна, будучи замужем за актером Николаем Добрыниным, родила от него сына Михаила. Кстати, сама Маргарита тогда тоже была несвободна. Ее третьим мужем стал режиссер-документалист Алексей Габрилович, сын драматурга Евгения Габриловича. Но этот брак ждала участь всех предыдущих, он быстро распался. В кино Терехова в те годы почти не снималась, так и во второй половине 80-х на ее счету были роли в пяти фильмах «Русь изначальная», «1985 год», «Византийская императрица Феодора», «Диссидент» 1988 год, «Редактор», «Зеленый огонь козы» 1989 год, «Мать», «Оно» 1990 год, главная роль Анелька Лядуховская, «Отче наш» 1990 год, главная роль «Мать». В 1991 году Терехова вновь громко заявила о себе очередной киноролью. Речь идет о фильме «Только для сумасшедших», где ей досталась главная роль медсестра Рита. Фильм был удостоен Гран-при Международного кинофестиваля авторских фильмов Сан-Ремо, Италия, 1991 год. Приз Международного кинофестиваля северных стран в Руане, Франция, 1992 год и приз Международного кинофестиваля в Брюге, Бельгия, 1993 год. После этого актриса в том десятилетии снялась еще в четырех фильмах «Посредине мира», главная роль мать Арсения Тарковского, «Сломанный свет», актриса Катюша, оба 1991 года, «Откровение Иоанна Первопечатника», 1992 год, Анастасия Садовская, Запретный год, 1995 год, Тропа, 1996 год, Тетя, Короли Российского Сыска, 1997 год. В те годы Терехова практически исчезла из поля зрения своих поклонников, не снимаясь даже в российских сериалах, которые со второй половины 90-х встали на рельсы массового производства. Позиция актрисы в этом деле была однозначной. Незачем плевать в вечность. По Фаине Сниматься в заведомо плохих ролях. И то, верно, лучше советских сериалов вряд ли что-то возможно придумать. Нет, конечно, и сегодня случаются приятные исключения, но так редко, что на всех хороших актеров и актрис Этих исключений явно не хватает. Все остальные вынуждены сниматься в том, что есть. Впрочем, Терехова к этому ряду не относится. В 1996 году Маргарита Терехова была удостоена звания «Народной артистки России». В начале нового тысячелетия актриса сыграла очередную заметную роль в театре имени Моссовета. Виржинии Вальтер в «Милом друге Помо Пассану». Поставил спектакль Андрей Житинкин. Его и послушаем. Ей раньше присматривался к Маргарите Борисовне. Вокруг нее особая аура. Когда я предложил сыграть госпожу Вальтер в «Милом друге», она удивилась. Как и многие актрисы, она считала себя героиней, в какой-то степени секс-символом, что было абсолютно справедливо. И вдруг я предлагаю возрастную роль. Она засомневалась, мол, еще не готова к такому переходу. Но Мапасан без Тереховой все равно, что кран без воды. На ходу я придумал это сравнение, которое актрисе понравилось. Я продолжал наседать. Зрители привыкли видеть вас героиней с потрясающей нервной пластикой. Теперь вы можете предстать в образе женщины, которая не верила, что чувства ее вновь настигнут. Кстати, главного героя Жоржа Дюруа будет играть Александр Домогаров. И Терехова сдалась. Она актриса с феноменальной энергетикой. В сцене соблазнения, когда Домогаров обнимает Терехову и оба находятся в очень нервном состоянии, я предложил заменить стеклянную посуду в их руках на металлическую. На всякий случай, чтобы актеры не поранились в порыве страсти. И вдруг реквизитор мне говорит, что металлический бокал Риты Тереховой весь в вмятинах. Она продавила металл, настолько выкладывалась в роли, хотя на вид очень хрупкой женщины. Из зала кажется, что ей все дается легко, что она играет, танцуя. Кстати, эта своеобразная пластика — ее личное изобретение. До спектакля ни на кого не обращая внимания... Маргарита Борисовна танцует на сцене. В этот момент ей не нужен партнер или режиссер. Безусловно, она актриса психологического театра. Даже когда пароли у нее нет текста, она продолжает играть, это видно, пожилки, которые пульсируют у нее на шее. А в 2005 году Терехова дебютировала в кино в роли режиссера, осуществив свою давнюю мечту экранизировала «Чайку» Антона Павловича Чехова и сыграла в нем главную роль Ирину Николаевну Аркадину. «Я много лет хотела сделать «Чайку». Заявку в 24 листа подала в Госкино еще в 1996 году, а деньги на постановку получила уже в службе кинематографии в 2002. Кстати, я не подозревала, что снимать кино окажется задачей не из легких, а еще и играть одновременно. Но что-то нас спасало. Мне казалось, что нас курирует сам Чехов. фильмы сделали быстро. Съемки проходили в пяти километрах от Переславля-Залесского на Плещеевом озере, близ знаменитого Ботика Петра, в самом Чеховском Мелихове. Там прошли все интерьерные съемки. Замечательный актер Андрей Соколов сыграл Тригорина, в фильме также сыграли моя дочь Анна и сын Александр. Кстати, сын Терехвый закончил в 2002 году в ГИК, поступил затем в ГИТИС, но бросил его. И обилием киноролей похвастаться не может. У него их всего семь. «Кобра. Антитеррор. 2003 год». «Граффити. 2006 год. Адвокат 3 и другие». А в театре он вообще не играет не любит, потому, видимо, и бросил театральный институт, и с матерью у него сложные взаимоотношения, они мало общаются. По словам Тереховой, мой Саша по гороскопу рычок закрывается от меня постоянно, со мной не разговаривает, а когда был маленьким, мне казалось, что он самый ласковый мальчик на свете, не отходил от меня ни на шаг. Мне кажется, в том, что у нас с сыном такое недопонимание. «Виноват один человек. Он приходил и просто окунал бедного Сашу в воду, а я дура была, ничего не понимала, стояла как столб и не пыталась ему помешать. Может, Саша это запомнил и поэтому теперь не общается со мной?» У Анны Тереховой ролей в кино почти два десятка, однако большая их часть пришлась до «Чайки», а в период с 2005 по 2012 год Она записала на свой счет всего пять картин. По нынешним сериальным меркам сущая мелочь. Как сетует ее мама, «Мне так жалко, что Анечку сегодня не снимают в кино. Она прекрасная актриса и замечательная мама. Своего сына очень любит». Сын Анны и внук Маргариты Тереховой, Михаил Добрынин, работает манекенщиком у модельера Вячеслава Зайцева. Отец Анны, болгарский актер саба Хашимов после съемок в бегущий по волнам в кино почти не снимался. С 1964 года он играл в Софийском народном театре Иван Вазов. Всего на его счету было более ста ролей в театре и 7 кинофильмов. В 2006 году, из-за болезни, он вышел на пенсию и прожил после этого чуть больше 5 лет. Он ушел из жизни 11 января. 2012 года. Ему ушел 72-й год. На момент смерти у него было четверо детей, двое внуков. В августе 2012 года актриса отпраздновала свой 70-летний юбилей. Правда, никаких особенных торжеств по этому случаю проведено не было, поскольку юбилерша актриса не тусовочная. О ней в те дни даже в прессе почти ничего не писали. А на ее родине, в Екатеринбурге, в тамошнем Министерстве культуры, на телефонный звонок одного из московских журналистов, который хотел выяснить, как там собираются отмечать юбилей замечательной актрисы, последовал неожиданный ответ. «Терехова? А кто это?» «Правда, в Москве юбиляшу все-таки отметили». Во-первых, телеграммы с поздравлениями ей прислали президент страны Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Во-вторых, на 10-м московском фестивале отечественного кино «Московская премьеры ей были вручены дипломы, почетный приз за вклад в кинематограф. Скажем прямо, иных сегодняшних юбилеров отмечают куда более весомыми наградами. Но Терехова не в обиде. В искусстве ее имя все равно останется.